Глава шестая. Его взгляд был прямым и честным. Он был капитаном, я и его командой. Наступило время играть. Между прочим, встречались ли мы раньше, сенатор? Он покачал головой, улыбнувшись. Учитывая обстоятельства, сказал я, думаю, что вы хотели бы увидеть документы удостоверяющие личность. Возможно, он слегка смутился, а может быть и нет. Я небольшой знаток физиогномики, но ваша репутация мне известна, сказал он и посмотрел на меня так. Словно настала пора выхватить карту тайных переходов в стенах замка. «Может быть, вы просветите меня, сенатор?» – сказал я. «Анархия, митинги, террор?» «Все это отнюдь не столь стихийно, как может показаться. Толпой манипулируют». Я достал сигару и размял ее. «Это тяжкое подозрение», – сказал я. «Без сомнения, Ван Ваук сообщил вам об опасности политического хаоса, экономического коллапса, планетарной катастрофы. Мне говорили об этом». Есть еще одно обстоятельство, которое он, возможно, не упомянул. Наша планета оккупирована. Я зажег сигару и с шумом выдохнул дым через нос. Видимо, это ускользнуло из его памяти. Кто же оккупанты? Мир управляется единым правительством уже в течение 20 лет. И ясно, что нет такого внутреннего врага, который был бы способен начать атаку. Кто же тогда? Маленькие зеленые человечки с Андромеды? Не человечки, сказал он серьезно. Что касается Андромеды, не знаю. «Забавно», — сказал я. «Я что-то ничего подобного не замечал». «Вы не верите мне». «А почему я должен вам верить?» «Решительно», — сказал я. Он слегка усмехнулся. «Почему в самом деле?» Слабая улыбка увяла. «Ну, предположим, я предоставлю вам доказательства». «Готов рассмотреть». «Как вы могли бы догадаться, здесь их нет?» Я кивнул, наблюдая за ним. Его глаза не выглядели дикими, но так бывает у многих сумасшедших. «Сознаю». «Мои слова, кажется, располагают вас в пользу версии Ван Ваука», — сказал он спокойно. «Но я иду на риск. Буду с вами предельно откровенным». «Согласен. Вы пришли сюда как агент Ван Ваука. Я же прошу вас забыть и его, и совет, то есть быть преданным лично мне». «Я был нанят в качестве вашего телохранителя, сенатор», — сказал я, — «и намерен выполнить свою работу. Но вы не очень-то стремитесь облегчить мою задачу. Ваш идеал вполне мог заинтересовать мальчиков с очками для ловли бабочек». Вы знаете, что я не верю вам, и тем не менее просите поддержать вашу игру. А я даже не знаю, какую игру вы ведете. Правда в том, что я назвал вас совету в качестве моего телохранителя. Он выглядел сильным, уверенным в себе, здоровым, целеустремленным, за исключением легкого намека на раздражительность. «Я хотел, чтобы вы были со мной», — сказал он. «Ван Ваук может думать что угодно. Я заполучил вас, это главное. Запишите. За мной очку. «Хорошо, я здесь. Что дальше?» Они установили связь с врагом, Ван Ваук и его банда. Они намерены сотрудничать с ним. Бог знает, что им было обещано. Я намерен остановить их. Как? У меня есть несколько человек, способных на многое. Ван Ваук знает об этом. Вот почему он осудил меня на смерть. Почему же он ждет? Откровенное убийство сделает из меня мученика. Он предпочитает сначала дискредитировать меня. Рассказ о сумасшествии – первый шаг. С вашей помощью он надеется заставить меня совершить то, что станет одновременно причиной моей смерти и ее оправданием. Он послал меня сюда помочь вам совершить побег, напомнил я. По маршруту, проложенному им же, но у меня свои планы. Почему же вы не ушли раньше? Я ждал вас. Неужели я настолько необходим вам? Не нужен рядом такой человек, как вы. Человек, который не дрогнет перед лицом опасности. Не позволяйте дурачить себя, сенатор, сказал я. Я не гожусь героя крутого боевика. Он изобразил скромную улыбку и дал ей исчезнуть. «Мне стыдно, Флорин. Простите, если я недостаточно высоко оценил вас. Но абсолютно откровенно я боюсь. Моя плоть ранима. Я свеживаюсь от одной лишь мысли о смерти, особенно насильственной. Но мне нравится жизнь, несмотря на ее недостатки. Если я и высунулся пару раз, то лишь потому, что другие варианты были еще хуже». Он выдал мне тень улыбки. «Неужели вам не хочется узнать, действительно ли я сумасшедший?» И мне интересно увидеть, что я предложу вам в качестве доказатель сторжения? В этом что-то есть». Он посмотрел мне в глаза. «Я хочу, чтобы вы были моим союзником, идущим за мной до самой смерти. Или так, или ничего. Ну и получите или это, или ничего. А осознаете ли вы, что окажетесь в смертельной опасности, как только мы отклонимся от заготовленного ван Вауком сценария?» – сказал он. «Такая мысль посещала меня». «Хорошо», – сказал он, снова стал сдержанным. Остановимся на этом. Он подошел к шкафу и достал теплую полушинель со следами длительной носки и одел ее. Она немного уменьшила его величественность, но не очень. Пока он занимался этим, я заглянул в открытый стеной шкаф. Там была стопка документов, перевязанных пурпурной лентой, письма, толстая пачка похожих на банкноты бумажек, но печать сделана в виде льва, а также имелась подпись платежное средство «Ластрион Конкорд» для всех видов долгов общественных и личных. Еще в сейфе лежал плоский пистолет неизвестного мне типа. «Что такое «Ластрион Конкорд», сенатор?» – спросил я. «Торговая организация, акционером которой я был», – сказал он после некоторого замешательства. «Сейчас их акции почти ничего не стоят. Я храню их как память о моей ранней коммерческой деятельности». Он не смотрел на меня, стоя у окна и поглаживая пальцами серую металлическую раму. Я опустил игрушечный пистолет в боковой карман. «До земли слишком далеко», – сказал я но, полагаю, у вас в носке найдется веревочная лестница. Найдется кое-что получше, Флорин. Раздался мягкий щелчок, и оконная рама распахнулась в комнату, как ворота. Но никакой ветерок в помещение не проник. На расстоянии вытянутой руки находилась невыразительная серая стена, а на уровне пола комнаты – бетонное покрытие. «Двойная панель в стене», – сказал он. «В доме есть немало особенностей, которые приятно удивили бы Ван Ваука, узнай он о них». «Каков был другой маршрут, сенатор?» – спросил я. «Которым, как полагает Ван Ваук, вы воспользуетесь?» Панель задней стенки гардероба открывает путь вниз, в гараж. Наш путь менее роскошный в данной ситуации, но гораздо более удобный. Он пошел впереди меня, ускользнув из поля зрения. Когда я намеревался проследовать за ним, за моим ухом будто заскрикотал сверчок. «Хорошая работа!» – прошептал тоненький голосок. «Все идет прекрасно. Следуйте за ним». Я окинул последним взглядом комнату, и пошел за сенатором по тайным ходам.